Часть третья. Освобождение. Интеграция наших историй. Очень долго я воспринимала себя исключительно как жертву. Я так привыкла к этой роли, что часть меня не хотела рассматривать другие варианты. Ранимость стала моей сутью. Исцелиться означало отказаться от многого из того, что я в себе видела. Отказаться, отучиться, отменить Всё это оказалось почти таким же ужасным, как и застрять в своей идентичности. Я наблюдала схожие сомнения во многих клиентах. Я вижу это во многих из нас. Мы колеблемся, размышляя, позволить ли себе исцелиться, узнать, насколько мы этого достойны, понять, что мы это заслужили. Я выбрала исцеление, пусть оно иногда и пугает. Я дала имя моим историям. Я попыталась понять их и затем занялась их переписыванием. Я недостойна превратилась в я обладаю достоинством, какой бы я ни была. Со мной что-то не так, мне больно. Мне нет места, мне всегда есть место. Меня невозможно полюбить трансформировалось в я вправе быть любимой. Постепенно я смогла вжиться в правду о том, кто я. Я недостаточно хороша превратилась в я всегда была что надо. Я практикую всё, о чём поделилась в этой аудиокниге, по сей день. Я буду делать это до конца жизни. Вот что значит интегрировать в наши истории. Мы внедряем всё, чему научились, в повседневную жизнь. В нейропсихологии есть поговорка, что вместе активируется, то вместе активничает. То, что мы повторяем, создаёт новые цепочки в мозге. Вжиться в новые истории не так просто, как заявить о них вслух. Мы должны изменять свои реакции, выбор отношения, убеждения, установки, практики, привычки и схемы снова и снова. Интеграция переход от тренировки нового образа жизни к его воплощению. Согласно словарю Оксфорд, воплотить буквально означает дать чему-то тело. В этом смысле мы отдаём свои тела новым историям. Когда мы показываем, что уважаем собственное достоинство, то постепенно воплощаем это. Когда мы действуем исходя из убеждения, что мы достаточно хороши, то начинаем воплощать чувство полноценности. Когда мы практикуем заботу о себе, мы начинаем воплощать веру в то, что мы заслуживаем заботы. Воплощение означает, что хотя мы можем порой сомневаться или забывать о них, потому что мы люди, мы по-настоящему верим в наше достоинство и полноценность. Вот так мы позволяем новым историям глубоко пустить в нас корни. Далее мы исследуем, что становится возможным, когда мы ведём интегрированную жизнь, на что мы способны, когда проживаем нашу правду. Что поддерживает нас в процессе и как это изменяет не только нашу жизнь, но и сообщества, в которые мы входим, и мир, в котором живём. Когда я представляю себе, что каждый человек стал жить так, будто он то, что надо, Я вижу лучший, более дружный и прекрасный мир для всех нас. Я часто об этом думаю. Есть множество идей, которые помогут вам в процессе. Я поделюсь некоторыми из них, но также предлагаю вам поискать и исследовать то, чего я могла тут не коснуться. В конце концов, вы лучше знаете, что вам нужно. Что помогает вам быть верными своей правде? Что поддерживает вас, когда вы вспоминаете, что для вас важно? что позволяет оставаться собой. С уважением относитесь к своим знаниям о себе. Позвольте себе признать их и живите в согласии с ними. Несколько вопросов для размышлений об исцелении и интеграции. Какие колебания страхи или сомнения возникают, когда вы думаете о росте и исцелении? Как вы считаете, заслуживаете ли вы исцеления и почему? Как бы вы жили, Если бы верили в свою ценность. Что исцеление означает лично для вас? В чём оно заключается? Как бы вы поняли, что исцеляетесь? Какие ощущения изменились бы? Что вы отбросили из того, что могло в самом деле быть для вас целительным? Какие истории поддерживают вас в исцелении сейчас? Какие истории вы хотите проживать с этого момента? Способы интеграции вашей истории. Выбор ритуалов. Ритуал любое осмысленное и преднамеренно повторяемое действие, будь то зажигание свечи вечером или выбор карты Таро из колоды по утрам. Ритуалы позволяют сделать паузу и задуматься, помогая соединить наши намерения с действиями и интегрировать в историю нашей полноценности, достоинстве и хороших сторонах. Ритуал Веками был важной частью исцеления во многих культурах, но почти утрачен западной культурой. Мы отказались от него, уходя всё дальше от нашей связи с временами года и циклами природы, которые по сути часть нас. Изучение ритуалов из иных культур, а также жизни в единении с цикличностью природы отличный способ вспомнить свои человеческие корни, древние техники, которые питали и поддерживали людей с начала времён. Отыскать свой осмысленный, питающий ритуал это дар себе. Как могут выглядеть ритуалы? Делать растяжку по утрам. Утром либо перед сном зажечь свечу или ароматическую палочку. Приготовить себе чашку чая, оставаясь всё это время в моменте. Каждый день выбирать карту Таро или аффирмацию. В середине дня выполнить дыхательное упражнение. регулярно вести дневник, чтобы заниматься рефлексией. Раз в день повторять мантру. Следовать ритму времён года. Делать паузу перед едой, чтобы отметить, как вы себя чувствуете. Один из моих любимых ритуалов каждое утро выбирать карту Таро. Но не чтобы предсказать будущее. Каждая карта представляет некую идею. Например, туз мечей означает новое начало. Смотря на карту, я обращаю внимание на то, что мне подходит, как она связана с моими чувствами и может повлиять на то, как я проявлю себя сегодня. Очень просто, но эти несколько минут работы с картой дают мне время сделать передышку и поразмыслить. Карты просто ведут нас к себе. Ритуалы могут меняться в зависимости от времени года, разных фаз нашей жизни, когда меняются потребности и наше расписание. Главное использовать их как способ свериться с собой. Ритуал не обязан быть сложным, чтобы быть значимым и питающим. Какой маленький ритуал вы бы хотели внедрить в вашу жизнь в этом сезоне? Какой ритуал мог бы вас поддержать? Что из ваших регулярных действий можно сделать ритуалом? Моя клиентка Джен тоже задавалась этими вопросами. Она нашла ритуал, который поддерживал её в избавлении от перфекционизма. благодарность себе. Неважно, когда или как, но она пообещала себе каждый день перечислять три вещи, которыми она довольна в своей хаотичной, полноценной человеческой жизни. Создание этого ритуала позволило ей практиковать принятие себя, которое стало противоядием от перфекционизма. То, что началось как ритуал, быстро превратилось в способ проявлять себя в жизни по-новому. Джен позволила себе и вне наших сессий быть обычным, не идеальным человеком. Она ходила в университет, не завивая волосы каждый день. Она перестала отбирать только лучшие фото для соцсетей. Она завершала проекты, не пытаясь всё исправить, стала искреннее общаться с подругами, улучшив с ними отношения. Практикуя все это, она смогла увидеть, что ей не нужно стремиться к идеалу, чтобы чувствовать себя достойной и достаточно хорошей. Ей нужно только верить в то, что она уже обладает этими качествами. История Джен постепенно трансформировалась из "я достойна только если идеальна" в "я всегда достойна, даже когда ошибаюсь". Освободившись от гнёта перфекционизма, она дала себе разрешение пробовать новое. делиться тем, как она на самом деле себя чувствует, и сострадать себе, когда ошибается. Она создала пространство для возможности ошибиться, не считая себя неудачницей. Джен освободила себя. Джен прекрасный пример того, что даёт нам освобождение от старых сценариев. Это свобода, просторы, лёгкость, которые призывают нас жить, общаться и любить более полноценно. Это не значит, что у Джен Больше не прорезала стяга к идеальности. Однако, осознав свою старую историю, переосмыслив её и создав новую, она здорово себе помогла. Иными словами, исцеление не стало очередной задачей, которую Джен должна была выполнить идеально. Мы не обязаны идеально проживать наши новые истории. Нам нужно лишь позволить себе быть людьми, действовать и пытаться снова. Жан перестала сдаваться, когда у неё не всё получалось идеально. Она продолжала пытаться снова и снова. Так она обрела цельность, которую не позволял ей ощущать перфекционизм, и которую она искала всё это время. Создание распорядка. Ритуалы дают нам время на передышку и размышление, а распорядок помогает чувствовать себя хорошими и цельными. Его смысл в том, чтобы делать то, что должно. При установлении распорядка полезно обратиться к внутреннему родителю, той части нас, которая знает, что нам нужно и берёт на себя ответственность за удовлетворение этих потребностей. Распорядок может быть простым, например, завтракать в одно и то же время каждый день или планировать меню на неделю, чтобы избежать стресса. Когда нам нужно пространство для гибкого обращения со временем, создание плана на каждый день, неделю, жизнь может быть невероятно полезным. Некоторым людям нужно планировать больше, чем другим, и в зависимости от вашего расписания распорядок будет выглядеть по-разному. Очень важно прислушаться к себе, чтобы определить, какой здоровый и устойчивый распорядок необходим вам в этом сезоне. Наша рутина тоже переживает спады и подъёмы, но следование распорядку замечательный способ проявить уважение к вашему времени и потребностям. Как может выглядеть ваш распорядок? Прогуляться утром до того, как вы проверите свой телефон. Заняться медитацией после пробуждения. Подготовить еду вечером в воскресенье, чтобы освободить время на неделе. Отвечать на электронные письма в определённое время дня. составлять список дел на день до того, как вы позавтракаете. Выделять время в вашем расписании для ежедневных задач и обязанностей. Раз в месяц встречаться с друзьями. Когда я погрузилась в глубокую депрессию, я не выбиралась из постели почти до 10:00 утра. Это означало, что я не завтракала, пока не ощущала голод, и тогда я в панике соображала, что поесть, поэтому приготовить себе пищу становилось сложнее. Да, всё становилось сложнее. Вы видите, как нарушение распорядка способно выбить нас из колеи, а рутина может здорово поддержать нас при восстановлении ощущения своей ценности, достоинства и всего хорошего в себе. Вместо этого попробуйте это. Вместо первым делом по утрам проверять телефон, вести дневник, или делать растяжку перед тем, как заглянуть в телефон. Вместо бездумно проверять почту много раз в течение дня, установить время для осознанного чтения сообщений, когда у вас есть на это силы. Вместо не иметь планов на ужин и стать слишком голодными, чтобы что-то придумать, запланировать пару блюд, чтобы облегчить стресс и насытиться. Вместо дожидаться, пока вымотаетесь и тогда делать паузу и отдыхать, запланировать время отдыха на неделе. Вместо сидеть на одном и том же месте весь день, приучить себя регулярно вставать и двигаться. Ритуалы и распорядок одновременно просты и эффективны. При их создании главное учесть ваши потребности и найти устойчивые способы удовлетворять их в течение недели. Ритуалы и порядок предлагают способы практиковать последовательность, а это ключевая часть любого процесса исцеления, действовать, даже если это некомфортно и неприятно. Когда мы используем полезные для нас ритуалы, мы напоминаем себе, что заслуживаем этого, подкрепляя историю о нашей ценности. Когда мы следуем распорядку, поддерживающему наше благополучие, Мы напоминаем себе, что заслуживаем этого, благодаря чему чувствуем себя хорошо. Внедряя ритуалы и распорядок в нашу повседневную жизнь, мы предпринимаем действия, которые согласуются с тем, как мы хотим позаботиться о себе. Ежедневные прогулки дают мне возможность поразмышлять. Нанесение питательного масла на кожу лица вечером даёт мне знак, что я заслуживаю заботы. Все ритуалы и привычки, которые я выбираю, поддерживают интеграцию историй о ценности, достоинстве и всём хорошем во мне. Они свидетельствуют о том, что я заслуживаю, чтобы обо мне осознанно и регулярно заботились. Я считаю, что эти практики подпитывают нас и становятся интуитивным способом проживать свои истории в согласии со своей правдой. Найдя то, что вам подходит, вы сможете открыть новые способы быть с собой и новые способы отдать дань историям в которой вы живете сейчас. Освободите пространство для радости, игры и лёгкости. Когда старые болезненные истории тянут нас на дно, сложно добиться радости, игривого настроения и чувства беззаботности. Нами управляет боль, и это кажется нормальным. Мы часто видим, как это происходит с людьми, Когда мы переосмысляем и интегрируем новые истории, один из самых заметных результатов облегчение доступа к тому, что принадлежит нам от рождения: радость, игра и лёгкость. Мы могли и позабыть, что всё это часть нас. Если вы жили в истории, где вам приходилось работать, чтобы заслужить отдых и право на игру или лёгкость, вам сложно цели направлено отводить время для таких занятий. Если вы проводили большую часть времени, заставляя себя занимать определённое место, лёгкость вряд ли вам хорошо знакома. Если вас наказывали, отнимая право на игру, вы могли и поверить, что это роскошь, а не необходимость. Но когда мы постепенно признаём свою ценность, достоинство и всё хорошее в нас, то начинаем ощущать, что заслуживаем право на возвращение всего, что приносит нам радость. пространство, в котором мы можем играть, и способы привнести больше лёгкости в нашу жизнь. Отучившись от тяжёлых историй, вы сможете больше узнать о лёгкости. Вы начнёте понимать, что вам не надо её заслуживать. Пусть старые истории и говорят иное. Вообразите себя в детстве, ваше я, которое существовало раньше, чем вы унаследовали и сформировали убеждения о том, кто вы или какими по вашему должны быть. Подумайте о своём внутреннем ребёнке, более юной части вас, которая, вероятно, не имела возможности выразить себя через радость, игру или лёгкость. Какими вы были в детстве? Что вам нравилось? Что для вас было важно? Что заставляло вас смеяться до слёз? Что вас восхищало и вызывало восторг? Какой была ваша энергия? Что бы вам хотелось сделать? Как вы выражали себя? Эта ваша часть всё ещё существует внутри вас. Пока мы привыкаем к новым историям, мы, естественно, освобождаем и место для частей себя, с которыми утратили контакт. Разрешение и поощрение радости, игры и лёгкости стали одними из самых значимых аспектов моего исцеления. Я вспоминала свою любовь к природе, приступы дикого смеха, неуёмное любопытство к миру и другим. Когда я начала жить в истории о своей ценности, достоинстве и всём хорошем во мне, то смогла вернуть в свою жизнь утраченные части себя. Я пещала от радости, когда муж приносил домой мороженое. Я рисовала цветными карандашами просто ради того, чтобы водить карандашом по бумаге. Я гуляла и замечала все мелкие детали вокруг. Мне так долго казалось, что всё это для других, а не для меня. Но ситуация изменилась. Создание историй, сосредоточенных на радости, игре и лёгкости, поддерживает мою связь со всеми частями себя, пусть старые части личности колебались или задавались вопросом, правильно ли это. Среди тех, кто меня особенно вдохновляет, когда речь идёт о том, чтобы организовать пространство для игры, радости и лёгкости, писательница Элизабет Гилберт. Она постоянно делится творениями, которые создаёт просто для развлечения, мелочами, которые видит в повседневной жизни, замеченными ею чудесами, восторгом, который нас охватывает, когда мы немного расслабляемся. Замечательный способ напомнить себе о том, что вы тоже так можете. искать людей, которые расширяют наше представление о мире, таких как Элизабет Гилберт, людей, способных стать примером того, как можно проживать эти аспекты жизни. Рекомендую вам составить список того, что для вас означают и как ощущаются радость, игра и лёгкость. Что приносит вам больше всего радости? Как вы освобождаете время для игры? Как для вас выглядит лёгкость? Кто вы в душе, вопреки всем вашим ролям? Что дарит вам самое неистовое ощущение чуда, что приводит вас в благоговение, где вы ощущаете присутствие волшебства? Какие занятия заставляют вас терять счёт времени, где вы видите мир новым и интересным? Дайте себе обещание сделать радость, игру и лёгкость своим приоритетом. Это радикальный поступок в мире, который их отвергает. Сама идея сейчас может показаться вызывающей, но я надеюсь, что когда вы исследуете эти темы и определите, что вам близко, то получите более чёткую картину того, как вы можете позволить этим частям себя занять больше места в вашей жизни. Поставьте удовольствие на первое место. Глубоко прочувствуйте позитивный опыт. Позвольте себе получать наслаждение во всех формах. Ищите способы сделать обыденные моменты особенными. Занимайтесь делами ради удовольствия. Радость может выглядеть так: смеяться чуть дольше обычного, танцевать под любимую песню, наслаждаться вкусной едой, носить любимую одежду просто потому, что так хочется, полностью отдаваться всему хорошему в вашей жизни. А что бы вы добавили? Игра может выглядеть так: скатиться вниз с поросшего травой холма, рисовать творить, делать что-то просто из интереса, пробовать новое, заниматься делами, которые заставляют нас чувствовать себя живыми, практиковать присутствие, забывать о времени, смеяться, быть беззаботными. Что бы вы добавили? Лёгкость может выглядеть так. Позволить себе беззаботность, получать поддержку, делать то, в чём вы разбираетесь, не сопротивляться, когда дела идут на лад, не торопиться. позволять жизни течь, ценить то, что вы имеете, планировать, что бы вы добавили. Слушайте музыку, которая вызывает добрые чувства. Ищите роскошь в малом. Удовольствие принимает много форм. Когда мы делаем его своим приоритетом, то приветствуем нашу радость. Чем чаще мы так поступаем, тем убедительнее становится нашей истории о том, что мы заслужили удовольствие. Многие годы я не делала для себя ничего особенного. Я выполняла лишь необходимый минимум, не больше. Словно ощущение удовольствия было доступно лишь избранным. Но я просто не ощущала, что его достойно. По мере того, как я сживалась совсем достойным, ценным и хорошим во мне, удовольствие стало важной частью заботы о себе». Я заметила, что когда трачу несколько лишних минут на то, чтобы красиво разложить еду на тарелке, ужин становится особенным. Когда я останавливаюсь, чтобы понюхать цветок на прогулке, в этом есть что-то сакральное. Когда я обнимаю мужа чуть дольше обычного, это насыщающий опыт. Используя особую маску для лица во вторник вечером просто потому, что хочется, я чувствую себя роскошно. Такие простые способы добавить удовольствия в обыденную жизнь снова и снова подтверждают, что я заслуживаю регулярного удовольствия, а не должна его ещё и заслужить, как и все мы. Каковы ваши отношения с удовольствием? Что вам приходит в голову, когда вы видите это слово? Как вас приучили относиться к удовольствию? Кто стал вашим образцом в отношении к удовольствию, как к приоритету или наоборот? Какой человек, по-вашему, заслуживает жизни с удовольствием? Как удовольствие могло бы выглядеть в вашей жизни? В книге «Активизм в удовольствие» писательница Ариэна Мари Браун рассказывает, что удовольствие само по себе — личная революция, особенно в мире, который не поощряет его и затрудняет к нему доступ. Ее книга открыла мне глаза на радикальную природу и власть удовольствия. Исследование того, как вы могли бы внести больше удовольствия в вашу жизнь физически, эмоционально, сексуально, духовно, в любой иной форме, отличный способ встряхнуть старые истории, которые утверждали, что вы этого недостойны. Когда мы делаем удовольствие постоянной частью жизни, мы активируем истории о том, что мы этого заслуживаем. Примите беспорядок Процесс понимания и переосмысления наших историй позволяет нам признать нашу цельность и вжиться в неё. Он предлагает возможность выбрать то, что нам по силу сделать, и принять то, что мы не способны контролировать. Он даёт нам модель, в соответствии с которой можно жить ежеминутно и ежедневно больше заботиться о себе и проявляя больше осознанности. Но он не убирает хаос из человеческой жизни. Никогда она не станет гладкой, предсказуемой, идеальной, завершенной, лишенной изъянов или проблем. Иногда старые истории будут возвращаться. Я часто говорю, в том числе о себе, о том, что беспорядок нужно принимать вместо того, чтобы постоянно пытаться от него избавиться. Поставить удовольствие на первое место — это способ поддержать свою способность чувствовать себя хорошо. Что я имею в виду? Я имею в виду, что хаотичность жизни не делает нас плохими. Я имею в виду, что надо позволить себе не всегда быть правыми. Я имею в виду, что надо вспоминать о том, кто мы, когда мы забываем о своей правде. Я имею в виду, что идеальность или завершённость никогда не были целью. Я имею в виду, что среди беспорядка нужно видеть хорошее в себе. Я имею в виду, что нам нужно признавать свою человечность во всём, вместо того, чтобы обесценивать себя в тяжёлые моменты. Я имею в виду, что можно и посмеяться, когда внезапно известная субстанция залетает в интериор. Я имею в виду уважение к тому, что мы постоянно учимся и переучиваемся. Я имею в виду, можно признать, что мы проживаем свои старые истории, но с любопытством, а не с осуждением. Я имею в виду, что если вместо любопытства мы проявляем критичность, то стоит простить себя. Я имею в виду, что можно позволить процессу создания новых историй не следовать чёткому прописанному плану. Я имею в виду, что нас ждут и лёгкие, и тяжёлые времена. Я имею в виду, что хаос часть нашей человечности, а не повод себя стыдить. Принятие беспорядка требует от нас перестать считать наши промахи или ошибки доказательством того, что мы ущербны. Это значит, что мы без осуждения готовы преодолевать неуверенность и неизвестность. Мы знаем, жизнь не обязана изменяться или выглядеть определенным образом. Она постоянно преображается и часто непредсказуема. И мы можем согласиться с тем, что порой наши старые истории возвращаются, но не будем считать это шагом назад. Это значит, что наши бесконечные ожидания следует отпустить и полностью принять то, что есть. Это значит, что мы знаем, мы и так на своём месте. Мы и так, что надо. Я часто напоминаю об этом моим клиентам, особенно Джен. "Ого, не думала, что смогу когда-нибудь позволить увидеть себя в таком виде", однажды сказала Джен на сессии. Она объяснила мне, что в начале наших встреч лгала. говорила, что счастлива, хотя это было не так. Но теперь она плакала. Мне тяжело, когда вы видите меня в таком состоянии. Джен обнаружила, что делиться правдой о себе настоящей невероятно сложно. Я похвалила её за смелость. Я рассказала ей, что мы очень часто скрываем части себя, которые признали неправильными, плохими и испорченными. Я напомнила Джен, обычно именно те части, которые мы прячем, особенно нуждаются в том, чтобы их увидели. в напоминании, что и им тоже есть место. По мере того, как Джен разбиралась в истории своего перфекционизма, она начала замечать его повсюду. В том, что она ела тщательно отмеренные порции блюд, что приходила на занятия на несколько минут раньше, готовая доказать, как много она знает, в том, что она поддерживала идеальную чистоту в своей квартире, что не позволяло увидеть свои от природы кудрявые волосы, ведь кто-то сказал ей, что это неряшливо. в том, что она отказывалась от помощи, даже если не чувствовала себя полностью компетентной. Её история управляла так многим в её жизни, мешая ей проявлять своё полноценное, хаотичное, сложное и невероятное я. Эта потребность в идеале исходила не от меня, призналась Джен. Я не создавала её. Это был кто-то другой, а я просто послушалась. Джен начала проявлять больше человечности на наших встречах. Вместо того, чтобы ограничивать себя и следить за своим имиджем, она подпустила меня ближе. Она перестала пытаться меня впечатлить. Она позволила себе делиться болью, а не достижениями. Она дала себе разрешение плакать, не прося прощения. Она позволила себе быть честной, пусть это было сложно. Она позволила увидеть себя в хаосе. Беспорядок это тоже хорошо. Напоминала я ей, вы и достойны, даже когда совершаете ошибки. Я действительно признавала и уважала ее промахи, чтобы показать, что ей безопасно быть той, кто она есть. Что я вижу ее ценность, несмотря на все это. Потому что я и правда так считала. В истории Джен принятие беспорядка проявилось как разрешение открыть свою неидеальность, простить себя за неизбежные ошибки, быть готовой попросить о помощи, когда в ней нуждаешься, позволить увидеть свой истинный образ и вспомнить правду о том, что она хороша, даже если ошибается. Как и все мы. Жасмин приняла беспорядок немного иначе. Для неё это означало найти в себе смелость сказать нет, то есть напоминать себе снова и снова, что она не должна отказывать себе в своих нуждах, чтобы быть хорошей, как и все мы. В моей истории принятие беспорядка означало, что я принимаю свои неуверенность, горе, сомнения, страх, колебания, ошибки, забывчивость, всё, что я делаю не идеально. Оно означало принятие как моего профессионального я, так и моего совершенно человеческого я. Я напоминала себе, беспорядок естественная часть жизни человека, и это верно для всех нас. Я искренне верю, что принятие беспорядка изменило мою жизнь. Когда я только начала работать над собой, я была так потеряна, сбита с толку, не верила в то, что я делаю или почему. Я думала, что это целительное путешествие поведёт меня по прямой, ясной дороге, но она больше напоминала лабиринт. Однако постепенно я осознала, что задача не в том, чтобы достичь какого-то пункта назначения или результата, не в том, чтобы делать всё идеально, во всём разобраться, найти то единственное, что меня спасёт или побыстрее перемотать плёнку процесса, который занимает всю жизнь. Задача признать Что с беспорядком? Всё в порядке. Практика принятия беспорядка напоминает принятие поражения. Мы отказываемся от идеи контроля, но когда мы больше не знаем, что будет дальше, мы видим, что с неуверенностью приходят возможности, сюрпризы, шансы, что всё может обернуться даже лучше, чем мы предполагали. Вопросы для размышлений. Что мешает вам Принять хаотичность жизни. Что мешает допустить, что с беспорядком всё в порядке? Чего осуждения за беспорядок вы боитесь? Кем вы восхищаетесь как человеком, который полностью принял хаос? Как бы вы могли проявить больше уважения к беспорядку? Что могло бы измениться, если бы беспорядок стал для вас тем, что можно уважать, а не тем, что нужно исправлять? Аффирмации для принятия вашей неидеальности. Ваши истории не делают вас плохими, они делают вас людьми. Ваши ошибки не делают вас плохими, они делают вас людьми. Ваш хаос не делает вас плохими, он делает вас людьми. Ваши потребности не делают вас плохими, они делают вас людьми. Ваше смятение не делает вас плохими, оно делает вас людьми. ваша потребность в исцелении не делает вас плохими, она делает вас людьми. Ваша неидеальность не делает вас плохими, она делает вас людьми. Вы вправе принять свою неидеальность. Неидеальность это хорошо. Признание своей цельности. Рассудительность, устанавливающая границы. Рассудительность это умение правильно судить. Большая часть этой аудиокниги посвящена рассуждениям о том, что мы ценим, чего хотим, в чём нуждаемся, во что верим и как отличить это от того, что нас научили ценить и хотеть, в чём нуждаться, чего желать и во что верить. При переосмыслении старых историй такие рассуждения постоянная часть работы. Но мы также рассуждаем, с кем поделиться частью себя. И какой, когда и как? С кем вы делитесь? Кому вы готовы показать себя полностью? Кому открываете свое сердце? Рассудительность крайне важна, когда мы учимся прислушиваться к себе и уважать себя. Это проявление доверия к себе на практике. Как вы и знаете, довольно сложно доверять себе, если вы много лет или даже всю жизнь заглушали собственный голос. Тяжело доверять себе, если вам постоянно говорили, что ваши мысли, чувства или убеждения не верны. Наша способность к суждению становится более естественной по мере того, как мы всё лучше разбираемся, что работает для нас, а что нет, что ощущается правильным, а что нет, что для нас хорошо, а что нет. Это как и всё прочее, приходит с практикой. После того, как вы определили необходимые вам Границы помогают сохранить это в вашей жизни и оградить ее от того, чего вы не хотите. Мое любимое определение границ дала тренер и учитель телесных практик Фрэнтис Хэмфилл. Границы — это расстояние, на котором я могу любить вас и себя одновременно. Такое определение показывает, что границы — не что-то жесткое, карающее и негативное. Они позволяют нам проявлять уважение к себе и окружающим одновременно. Установка границ — это готовность действовать и делать выбор, позволяющий оставаться верными себе. Границы часто охватывают и других людей, но создаются они в первую очередь не для других, а не для вас. Нам нужно проводить границы между собой и технологиями, потреблением, работой, семьёй, всем компаниям. У меня есть ограничения, касающиеся моего телефона: не использовать его до или после определённого времени суток, не отвечать на сообщения, пока у меня нет на это сил, не писать в социальные сети, если это не вызывает приятных чувств. У меня есть ограничения, касающиеся моей работы: не трудиться в те часы, когда я хуже себя чувствую, не отвечать на электронную почту в выходные, не брать на себя больше, чем могу сделать. У меня есть ограничения, касающиеся отношений: проводить время с людьми, когда это приятно, а не когда мне кажется, что я обязана с ними общаться; не навязывать дружбу, если отношения угасли; не говорить на определённые темы с бестактными людьми. У меня есть границы, касающиеся потребления: не читать все существующие книги по самопомощи, не читать слишком много авторов в соцсетях. Вот лишь несколько примеров того, что делают для нас границы. Границы способны защитить наши потребности, желания и страсти как важные и необходимые. В старых историях вы могли сталкиваться со сложностями при определении границ. Вы могли сдавать свои границы, чтобы угодить другим. Вы могли ощущать, что ваши потребности не важны, и ваши границы тоже. Вас могли заставлять чувствовать себя виноватыми за то, что вы заботитесь о своих потребностях и создаёте границы, которые этому помогают. Сложно соблюдать границы, когда мы проживаем истории о том, что мы недостаточно хороши. По мере того, как вы исцеляетесь и растёте, меняются и ваши границы. Вы начинаете понимать, что они служат вам Вы начинаете узнавать, как с их помощью можно позаботиться о себе и прожить новую историю. Границы не постоянны, они гибки. Позволяя им быть гибкими, мы разрешаем себе постоянно уточнять, что у меня есть и что мне нужно, что мне кажется хорошим, а что нет, на что у меня есть силы, а на что нет, где моя энергия и что нужно изменить. Они могут подсказывать, когда сказать «нет». ограничивать вас во времени, проведённом с кем-то или за чем-то, помогать отказываться обсуждать определённые темы с определёнными людьми, ограничивать объёмы потребляемой информации, признавать то, что вы способны и не способны удержать. Границы могут проявляться в самых разных формах, и их можно практиковать тысячей разных способов. В жизни моей клиентки Жасмин на внедрение практики рассудительности и границ ушло время Она постепенно заменила свою историю: мне нужно быть полезной, чтобы быть достойной, на я ценна сама по себе. Эта перемена позволила ей делать иной выбор, проявлять себя иначе и в процессе обращаться с собой по-другому. Жасмин начала замечать, на что у неё есть силы, а на что нет. Она училась отказывать, когда нужно. Она больше не организовывала корпоративы на работе и с сочувствием относилась к себе, когда срывалась и поступала по-старому. Определение границ дало ей свободу, в которой она нуждалась, чтобы возвести свое благополучие в приоритет. Она, наконец, начала управлять своей жизнью, защищать свои интересы и давать себе одобрение, которое прежде искала в других. Она заявила на себя свои права. Рассудительность и границы поддерживают процесс интеграции, помогая вспомнить, что для вас важно, ведя учёт тому, что работает и не работает, создавая пространство для больших перемен, если они необходимы. Когда мы внедряем эти аспекты заботы о себе в нашу жизнь, то действуем исходя из своей правды. Так мы проявляем уважение к своей человечности и привыкаем ко всему ценному, достойному, хорошему в себе. К нашим новым историям. Как рассудительность и границы могут выглядеть в повседневной жизни? Вы понимаете, что для вас хорошо, даже если это не кажется приятным. Вы понимаете, что вас устраивает, а что нет, и делаете выборы, исходя из этого. Вы готовы сообщить о своих потребностях другим людям и себе? Вы учитесь определять тех, кто может безопасно удовлетворить ваши потребности, а кто нет. Вы уважаете свои потребности, желания и нужды. Рассудительность и границы не только создают пространство для понимания своих потребностей и нужд и желаний, но и позволяют принимать решения, исходя из них. Вы замечаете, чем делитесь с одними и не делитесь с другими. Вы готовы поставить свои потребности на первое место, даже если это кого-то разочарует. Вы позволяете себе говорить: "Да", Когда хотите сказать да и нет, когда хотите сказать нет. Вы исходите из своей ценности, а не из своих старых историй. Вы прислушиваетесь к себе и принимаете решение на основе того, что вы узнали, пока слушали. Вы выбираете то, что вам нужно, а не то, что хотят другие. Вот ещё несколько вопросов о рассудительности и границах, которые можно себе задать. Какие границы вам нужны, чтобы жить полноценно? Какие границы помогут вам полностью проявить себя? Какие границы соответствуют вашим желаниям, потребностям и нуждам? Какие границы позволяют вам создавать благотворные, по вашим ощущениям, связи с людьми? Какие границы нужны, чтобы вы могли проживать ваши новые истории? Какие границы помогают вам вспомнить правду о том, кто вы на самом деле? Потребление ведущее к действию. Граница нужна не только для того, чтобы удерживать что-то снаружи, но и чтобы пропускать что-то внутрь. Важно исследовать то, что мы потребляем, и выяснить, поддерживает оно нас или нет, помогает нам или вредит. Сегодня многие из нас постоянно потребляют информацию о личностном росте: самопомощь и терапия, коучинг, соцсети, подкасты и книги. могут легко и быстро стать ещё одним способом избегать собственной работы над собой. Вы можете продолжать изучать информацию, но так и не тронуться с места, подкрепляя убеждение о том, что вы не способны измениться. Постоянное потребление также укрепляет нас в мысли, что остальные разбираются в теме лучше, чем мы, знают больше, чем мы. Иными словами, мы рискуем подкрепить старые истории о неадекватности и неполноценности. Когда у нас полно информации, но мы не действуем, чтобы интегрировать её, нам очень легко себя осуждать. Это мешает нам чувствовать себя на что-то способными, постоянно отодвигая финишную черту всё дальше. Вот почему потребление может препятствовать проживанию новых историй. Я боюсь, что моя аудиокнига отчасти вносит вклад в культуру, где мы постоянно ищем ещё одну точку зрения или идеальную технику, чтобы наконец почувствовать себя лучше. Надеюсь, в данном случае потребление подтолкнёт вас к сопереживанию, интеграции, пониманию и действию. Если вы слушаете эту аудиокнигу, то, думаю, вы человек, который работает над собой. Скорее всего, вы уже делали что-то из перечисленного. Вы, возможно, знаете, какие части вас всё ещё нуждаются в исцелении и нежности. Вы, вероятно, чаще в курсе инструментов, которые вам подходят или нет. И я также полагаю, что вам сложно приступить к делу. По крайней мере, я чувствовала себя именно так. Жизнь с новыми историями требует сознательных усилий по использованию инструментов, о которых вы каждый день читаете. Нужно пытаться перейти от чувства, что вы не заслуживаете перемен, к знанию, что они возможны. Мы должны начать работать ещё до того, как полностью в это поверим. Когда мы так поступаем, Новые истории постепенно воспринимаются как всё более реалистичные и правдивые. Мы начинаем понимать, что мы заслужили наше исцеление, мы достойны нашего исцеления и способны исцелиться. Интеграция стадия, на которой застревают многие люди, включая меня. Порой кажется, что всё легко и просто, а порой утомительно и невыполнимо. Мы можем путать чтение текстов об осознанности с реальной практикой. или изучать тексты о сострадании к себе, но забывать его к себе применять. Мы можем задуматься о том, что нам нужны более новые и модные идеи исцеления до того, как мы перепробовали уже существующие. Порой мы даже не хотим действовать, исходя из нашей цельности. Нам кажется, что проще оставить себя в покое и вернуться к старым привычкам. Зная, что такие времена непременно настанут, Мы можем реагировать на эти ощущения с сочувствием, а не использовать их как причины перестать заботиться о себе должным образом. Я вижу это и в клиентах. Они сопротивляются продолжению интеграции, когда она становится сложной или некомфортной. Но, как я уже говорила, сопротивление — это часть изменений. И когда мы продолжаем проявлять себя, несмотря ни на что, мы начинаем признавать и свою устойчивость, и свои способности. Каковы ваши отношения с потреблением? Как вы понимаете, что перебрали? Как то, что вы потребляете, поддерживает вас в интеграции новых историй? Регулярно сверяйтесь с собой, чтобы отмечать закономерности и отказываться от того, что не работает. Потребление, изучение осознанности. Действие, практика осознанности. Потребление, чтение о сострадании к себе. Действие, Практика сострадания к себе. Потребление понимание границ. Действие установление границ. Потребление покупка очередной книги по самопомощи или саморазвитию. Действие практика уже известных вам техник. Потребление получение новых знаний. Действие согласованные действия. Уязвимость усиливающие связи с другими. Уделившись моей истории, я сделала один из самых важных шагов на пути исцеления. Большую часть жизни я скрывала многие свои чувства, эмоции и мысли. Возможность выразить мою правду перед другими позволила мне примириться с моей историей, а также создать другие, которые я бы предпочла проживать. Быть увиденными целительное лекарство. Но чтобы вас увидели, нужна откровенная уязвимость. Рассказ о моей истории начался не с того, что я написала о ней в соцсетях, книге или раскрыла её перед всеми. Это произошло у моего терапевта. Всё началось с малого. Я честно обсуждала сложности нюансы и нюансы идитарии моей истории с одним заинтересованным слушателем. Всё началось с продуманного, неторопливого и аккуратного рассуждения о том, чем я готова поделиться, а что ещё не могу отпустить. Затем я стала делиться с несколькими близкими друзьями, рассказывала о себе небольшим группам людей. После я раскрыла часть моей истории на занятии по журналистике в колледже, а в итоге поведали её на первой странице университетской газеты. Позже я открыла больше во время выступления на Калифорнийском университете в Санта-Крус. Всё это происходило на протяжении 20 лет и продолжается по сей день. Вот что значит быть уязвимыми. Брене Браун, чья работа на эту тему изменила мою жизнь и жизни многих людей, определяет уязвимость как неуверенность, риск, эмоциональную открытость. Иными словами, уязвимость требует, чтобы мы проявили себя и дали себя увидеть, даже если мы не можем проконтролировать результат. Вот почему так важно найти места и людей, которые нас уважают, чтобы открываться в безопасности. Мы не можем полностью проявить себя, не практикуя уязвимость. Мало помалу шаг за шагом. Она позволяет увидеть и быть увиденным, услышать и быть услышанным нашему я во всей его полноте. Уязвимость это спасательный круг, брошенный одним человеческим сердцем другому, невидимая нить, которая связывает нас всех. Проблемы возникают, когда нас вынуждают проявлять уязвимость до того, как мы к этому готовы, с людьми, с которыми не ощущаем себя в безопасности или в пространстве, которое не отвечает нашей сути. В соцсетях есть негласное давление аутентичности, и для многих это означает, что они должны делиться своими историями. Такие честные рассказы о своём опыте невероятно вдохновляют. Но знайте, вы не обязаны делиться своей историей именно так. Уязвимость не одинакова для всех. Для кого-то она означает поделиться со всеми тем, что с ними случилось, чтобы найти исцеление. Для других открыться нескольким друзьям или психологу и почувствовать, что этого достаточно. А для третьих просто проявление своего истинного я целиком. Реальная уязвимость требует, чтобы мы настроились на себя и задались вопросом, почему мы делимся своими историями, безопасно ли это и чего мы надеемся добиться. Отсюда мы можем решать, как поделиться своими историями и собой, так чтобы это способствовало нашему исцелению. Вот один из приёмов, который я советую клиентам. Напомнить себе о том, что они вправе выбрать, чем делиться. и решать, что кажется безопасным и правильным, а что нет. Это верно для всех нас. У нас есть выбор. Напоминайте себе об этом. Тогда проявление уязвимости станет более безопасным и честным, а не демонстративным и навязанным. Когда вы представляете, что делитесь вашей историей и новыми историями, которые создаёте и культивируете, рекомендую подумать о том, с кем это безопаснее всего сделать. Таким человеком может быть ваш терапевт, или член вашей семьи, или друг, который всегда подставит вам плечо. Таких людей может быть много. У каждого свои пределы уязвимости и своё представление о том, что безопасно. Именно поэтому очень важно, чтобы вы внутри себя разобрались с ним. Вопросы, которые можно задать себе до того, как поделиться личным. Уверен, уверен ли я? Что у этого человека есть место для меня? Чувствую ли я себя с ним безопасно? Комфортно ли мне делиться информацией с этим человеком? Было ли у меня положительный или отрицательный опыт откровенности с ним? Любит ли он меня, несмотря на мои провалы, боль и ошибки? Могу ли я полностью быть собой рядом с этим человеком? Лучше поделиться с этим человеком, чем не делиться? Вопросы, которые можно задать себе до того, как делиться чем-то публично. Это шрам или рана? Гленнндойл пишет о разнице между шрамами и ранами, объясняя, чем безопасно, а чем потенциально опасно делиться. Шрам означает, что вы достаточно исцелились, чтобы уверенно об этом рассказывать, а рана, что вы ещё лечитесь и вероятно не совсем готовы делиться с другими. Я делюсь, чтобы что-то доказать. или стать ближе с людьми. Всё ли со мной будет в порядке, если я поделюсь этим, независимо от результатов? Готов, готова ли я столкнуться с критикой или осуждением за то, что этим поделился, поделилась? Есть ли более важное сообщение или универсальные темы, чем та, которой я делюсь? Разные способы делиться вашей историей. Громко заявить о своей истории очень полезно. Но есть другие способы исследовать и выражать наши истории и себя. Письмо это практика, которая принесла мне немало важных открытий. Существуют методы, которые может применить каждый, в зависимости от того, что для нас работает, что нас радует и что имеет для нас смысл. Как бы для вас ни выглядела возможность поделиться, советую попробовать. Изучите, как вы можете дать себя узнать. Будьте готовы к тому, что вас увидят полностью, не только в милом, собранном, достойном восхищения образе, но и в вашей более спорной части, те, которые вы скрывали. Будьте готовы показать себя целиком. И я советую искать места, пространства и людей, которые примут вас с нежностью и тактом, а вы их заслуживаете. Как я уже писала, мы не можем в одиночестве работать над тем, чтобы быть людьми. Мы не можем двигаться вперёд, скрывая себя, но рассчитывая, что нас увидят. Мы нуждаемся друг в друге. Другие способы исследовать вашу историю. Любое искусство. Музыка, пение, голос. Сотрудничество, связи, обмен. Терапия, коучинг, наставничество. близость к природе, любое творчество, поэзия, письма, проза, движение, танец, йога, что бы добавили вы, сводя всё в единое. Принятие себя. Один из моих героев, гуманистический психолог Карл Роджерс, произнёс одну из моих любимых фраз. Её стоит повторить. Поразительный парадокс заключается в том, что когда я принимаю себя таким, какой я есть, я могу измениться. Приходилось ли вам сталкиваться с тем, что вам становится гораздо легче именно тогда, когда вы принимаете ваше положение? Как мне принять себя полностью, если я полностью себе не нравлюсь? спрашивала я на собственной терапии снова и снова, и меня об этом тоже спрашивали не раз. Но как бы парадоксально это ни звучало, думаю, в этом и есть цель внутренней работы, которую мы проделаваем найти принятие. Знать, что вы не обязаны любить себя во всём им всегда, чтобы быть достаточно хорошими. Знать, что вам не нужно во всём разобраться, чтобы быть что надо. Принятие не обязательно означает любовь ко всем своим частям. Это значит открыть свои объятия тому, что есть, вместо того, чтобы отталкивать его, отрицать или притворяться, что его не существует. Это значит принять неидеальность, сметение, хаос, радость, боль, присутствие, помехи, красоту, страх. Принять всё это, чем бы оно ни было. Принятие себя пожизненный процесс. Один из тех, которые, как я выяснила, развивается естественно, пока мы занимаемся исследованием, переосмыслением и интеграцией наших историй. Для меня принятие себя кульминация честности, смелости и освобождения. Осознание наших историй приводит к пониманию необходимости их изменить. Их изменение к возможности интеграции. Она, надеюсь, приводит к поиску принятия себя во всём, включая себя в прошлом. Она позволяет нам принять то, кем мы были, кто мы есть и кем станем. Мы так легко забываем, что принятие себя не достижение какой-то финальной точки, а скорее сложная работа по замедлению, обращению внутрь и неторопливому повторному знакомству с теми нашими частями, которые от нас требовали исправить. Истории, которым вас приучили верить, Могли заставить вас считать, что надо скрывать, стирать или преуменьшать определённые части себя. Они могли заставлять вас притворяться, надевать маски, менять себя в соответствии с чужими ожиданиями, закрывать глаза на то, как прекрасны все ваши качества и особенности. Когда мы заново знакомимся с этими частями себя именно как с частями себя, мы можем создать новые отношения с ними. Мы способны принять себя вместо того, чтобы скрывать части своей личности. Мы можем полностью обнять нашу индивидуальность, а не бессмысленно пытаться её исправить. Задача исцеления принять себя как есть и проживать свою цельность. Вернуться к себе, к тем, кто вы есть. Именно туда вы и направлялись, слушая эту аудиокнигу. Нам не нужно избавляться от сложностей. Не надо уничтожать боль, прятаться от ран, отталкивать истории, в которые мы когда-то верили. Вместо этого нужно дать себе шанс проявить себя в полной мере. Вспомнить, что мы всегда были цельными. Вспомнить, мы и так, что надо. Все практики установки и подсказки в этой аудиокниге призваны поддерживать вас в восстановлении вашей цельности. Надеюсь, вы уже начали замечать в себе ощущение того, что для вас возможно, и осознавать свою безпредельность. Раскрытие наших тяжёлых историй порой очень болезненно. Оно влечёт вину, стыд, осуждение, легко поднимающиеся на поверхность, заставляет нас спрашивать себя, почему мы совершили определённые поступки, как возникли определённые закономерности и почему мы выросли именно такими. В нашей культуре часто учат испытывать стыд за то, как мы вели себя в прошлом, но я считаю, что этого делать не нужно. Чтобы преодолеть стыд за прошлое, мне пришлось научиться полностью принимать себя. Все самые близкие мне истории, всё, что я сказала и хотела бы не говорить, все случаи, когда я возвращалась к бесполезным старым привычкам, всё это. Чтобы проживать жизнь полностью нужно предоставить место всем нашим частям. Принятие себя требует, чтобы мы приняли все части себя, в том числе и те, которые до сих пор исцеляются. В этом, думаю, весь смысл: находить и развивать способность справляться с неустойчивостью, сложностью, грандиозностью в себя. В этом суть исследования наших историй, работы по переосмыслению старого и отказу от него, интеграции новых историй. освободить место для всего, кем мы были, кто мы есть и кем становимся или перестаём быть. Как принятие себя проявляется в нашей жизни? Вы принимаете боль вместо того, чтобы бежать от неё. Вы уважаете то, что есть, а не прячетесь от него. Вы позволяете беспорядку быть в порядке. Вы признаёте свои сложности и невозможность узнать себя полностью. Вы не наказываете себя, когда не справляетесь. Вы пытаетесь побыть с тем, что есть, прежде чем пытаться его изменить. Вы заботитесь о себе, какими бы вы ни были. Вы принимаете прошлое и не наказываете себя за него. Вы полностью погружаетесь в текущий момент. Вы прощаете себя снова и снова. Поиск смысла и цели Когда я поступала в вуз, чтобы стать психологом, я опасалась, что мои старые истории будут мне мешать. Я боялась, что они заставят меня выглядеть слабой или неспособной, и я буду казаться менее профессиональной на практике. Я всё равно подала заявку, но мои страхи поступали вместе со мной. Через несколько недель после подачи заявления я получила письмо с приглашением на собеседование. Я пришла одновременно в восторг и ужас. не так сложно писать о себе и своих мечтах, но пойти и поговорить с кем-то лицом к лицу это была ещё одна вершина, которую мне предстояло преодолеть. Моя тревожность росла по мере приближения назначенного дня. В день собеседования я припарковалась на территории кампуса Доминиканского университета Калифорнии и немного посидела в машине. Моя тревожность достигла пика, сердце быстро билось. Я напоминала себе: Всё это ничего о тебе не говорит. Просто будь собой. Я зашла в здание, сообщила о своём прибытии и стала ждать встречи с руководителем. Мужчина спустился, представился. Несмотря на его дружелюбие, я сразу ощутила себя подавленной. Я придумала ответы на возможные вопросы. Я собиралась рассказать о моём профессиональном опыте и знаниях, которые на тот момент уже приобрела. Я планировала не касаться личных вопросов. Но пока мы поднимались в большой конференц-зал, план пошёл прахом. Он спросил, почему я хочу стать психологом. Вместо того, чтобы говорить о курсах, которые я прошла, и домашней группе, с которой работала, я заговорила о том, чему научилась на личном опыте. Я рассказала, как удочерение позволило мне глубже понять, что значит вечно считать, будто с тобой что-то не так. Я поделилась своим опытом депрессии и тем, что она научила меня более глубокой эмпатии к людям, которые сражаются со своими историями. Я говорила о том, как в моём исцелении было важно, чтобы меня увидели и услышали, и как важно видеть и слышать других. Я просто была собой. В конце собеседования мужчина сказал: "Поздравляю. Меня тут же приняли". Смысл, который я вынесла из моей боли и исцеления, поставил передо мной задачу проявляться в этом мире полнее и искать способы поддержки других в их поиске исцеления. Вот что вдохновило меня стать терапевтом. Не отметки, которые я получила в колледже или курсы, которые прошла, а жизнь, которую я прожила, и люди, с которыми познакомилась в пути. Мне не нужно было этого стыдиться, наоборот, стоило с гордостью об этом рассказать. Я осознала свою цель, когда стала полностью собой, приняла себя. Я осознала, что моя цель просто быть собой. Поиск смысла и цели нашего пути, истории, опыта и жизни даёт нам мотивацию для продолжения интеграции и исцеления. Не у всего есть причина и значение, но когда мы можем наполнить наши жизни, трансформируя боль во что-то большее, когда мы способны использовать наши раны для чего-то большего, чем служение старым историям, нам по силам создать нечто прекрасное из того, что начиналось с непроглядной тьмы. Мы можем, как алхимики, превратить сложное в нечто большее, найти новый смысл в старых историях, пока живём на полную катушку. вопросы о цели и смысле. Когда вы думаете о поиске значения в том, кем вы были и кем становитесь, какие слова приходят на ум, какие чувства возникают? Как смысл и цель можно внедрить в жизнь, которую вы создаёте? В чём вы можете опереться на свою цель, чтобы полнее проявлять себя? Как ваши старые истории привели вас к тому, кем вы стали? Как ваш опыт сделал вас более понимающими и мудрыми что вы можете сделать со своей мудростью и смыслом которые нашли чтобы жить в согласии со своей целью станьте собой а вот и вы обратите внимание на то что вы чувствуете теперь когда зашли так далеко слушая эту аудиокнигу отметьте что сдвинулось внутри вас Какие вопросы у вас остались, что вы понимаете глубже и что хотите исследовать внимательнее? Подумайте, в чём вы стали чувствовать себя легче и где смогли расчистить пространство для нового. Заметьте, каково это потратить немного времени на близкое знакомство с собой. Понимание, установки на переосмысление, практики интеграции и новые способы проявления в мире нацелены на то, чтобы вы смогли в полной мере стать собой. Исцеление позволяет нам достичь цельности. Оно дарит свободу. Если вы желаете раскрыть свою суть, стоит задуматься над следующими вопросами: какие ваши потребности изменились, какие желания требуют внимания, как вы надеетесь чувствовать себя каждый день, какая помощь вам нужна, каково видение вашего будущего, казавшееся невозможным во времена ваших старых историй и убеждений. как истории, которые вы проживаете, могут поддержать вас в создании этого будущего. Что вы чувствуете, воображая, что проявляете себя полнее? Миру не нужно, чтобы мы приуменьшали себя, скрывали наши таланты или стеснялись наших даров. Он не нуждается в том, чтобы мы мы придерживались нерабочих схем. И ему не надо, чтобы мы чувствовали себя разбитыми и думали, что недостаточно хороши. Миру нужно, чтобы мы поверили в хорошее в себе, осознали свою полноценность, приняли своё достоинство, уважали себя и те уникальные дары, которые мы можем предложить миру. Оставляли место для игры, радости и лёгкости. Искренне общались и проявляли уязвимость, дали место своей человечности и признали, что другие люди тоже в порядке. Вот что нужно миру. Наша цельность обогащает не только нашу жизнь, но и мир. Она делает богаче всех нас. Перемены начинаются с вас. В основном эта аудиокнига посвящена внутренней работе, нашему личному опыту и помощи себе в исследовании и изменении наших внутренних историй. Впечатляющим результатом такой работы становится развитие способности проживать новые истории не только внутри себя, но и в отношениях, коллективах и мире. Наша цельность обогащает не только нашу жизнь, но и мир. Она делает богаче всех нас. Когда у нас есть более глубокое чувство собственного достоинства, полноценности и вера во всё хорошее в себе, у нас появляется больше сил, чтобы видеть и отмечать это в других. Когда мы исходим из нашей полноценности, мы верим в перемены и скорее способны добиваться их, яростно защищать то, что важно, и находить силы не только для внутренней, но и для внешней работы. Гораздо проще говорить правду, когда вы знаете себя. Легче решить, что вы хотите предпринять, когда готовы ошибиться. Не трудно увидеть хорошее в других, когда вы способны видеть его в себе. Фальшивые истории уже не мешают. Программы больше не управляют вами. Необходимость доказывать свою ценность или скрываться больше не подавляет вашу способность общаться. Потребность нравиться не мешает высказываться. Вера в вашу принадлежность позволяет верить, что и другие на своём месте. Чувство, что вы что надо, меняет всё. Пока я не приняла себя, я не могла полностью проявиться в мире. Изменение внутреннего мира дало мне шанс реагировать на окружающую обстановку с большим состраданием, тактом, вниманием и готовностью ошибиться. Это в свою очередь позволило замечать несправедливость, выступать за то, что меня волнует, действовать как цельная личность, а не из-за стыда, вины или страха. Теперь я готова больше делиться своими мыслями и открытиями, даже зная, что иногда ошибаюсь. Я способна вести беседы о расизме, и других социальных проблемах, зная, что меня могут оспорить или раскритиковать, я могу полностью себя проявить, зная, что сама себя поддерживаю. Моя внутренняя работа позволила мне стать лучше как супруге, подруге, руководителю, члену сообщества и гражданину. Представьте себе, как выглядел бы мир, если бы каждый человек в нём прошёл процесс исследования, переосмысления и интеграции историй в свою жизнь, научил этому своих детей, а те своих. Вот некоторые перемены, которые становятся возможными, если мы начинаем с понимания. Мы чётче видим несправедливость и систематическое угнетение. Мы лучше понимаем расстановку сил, культурные нарративы и неравенство. У нас больше возможности освобождаться от вредных культурных программ. Мы твёрже отстаиваем наши ценности, мораль и убеждения. Мы готовы действовать ради того, что нам важно. Мы берём на себя ответственность за вред, который причинили и наше поведение, а не погружаемся в чувство стыда. Мы помогаем, потому что это свойственно нам как цельным личностям, а не чтобы что-то доказать. Мы занимаемся более глубокой, честной и важной работой. Мы узнаём себя друг в друге, что ведёт к большим эмпатии и состраданию. Мы поддерживаем связи, чувствуя общность и одну человеческую природу. Мы развиваем более здоровые и прочные отношения. Мы способны лучше заботиться о себе и друг о друге. Мы учимся отвечать, а не слепо реагировать. Мы готовы ошибиться и попытаться снова. Мы развиваем способности к росту, изменению и эволюции. Пока вы интегрируете новые истории, убеждения и установки в разных сферах жизни, советую вам обращать внимание на то, что ещё меняется. Ваши отношения, подход к работе, способность выступать за то, что для вас важно, роль в вашем сообществе. Благодаря вашей новой истории, вам будет легче жить в соответствии со своими целями, что повлияет на ваши отношения со всеми частями себя, другими людьми и миром. Учитывая всё это, я призываю вас исследовать мир, в котором вы хотите жить. Теперь, когда вы знаете о своей способности изменять собственные внутренние истории, какие изменения внутри вас вы хотели бы видеть и во внешней обстановке? Каким вы представляете себе более справедливый, цельный и прекрасный мир? Частью каких изменений хотите стать? Какие задачи надеетесь решить? Какие изменения станут отражением вашего достоинства, полноценности и всего хорошего в вас. Миру нужно больше цельных людей, тех, кто сохраняет контакт со всеми своими частями, готовых признать свою неидеальность и увидеть её в тех, кто от них отличается. Миру требуются люди, которые не боятся ошибиться, быть неправыми, те, кто понимает, меняется и выбирает истории, которые рассказывает себе. Чем больше я исследую, выбираю и воплощаю в жизнь мою историю достаточности, тем глубже становится моя работа с миром. Чем больше я признаю себя, тем легче мне принимать развитие других. Чем больше места я отвожу себе на ошибки, тем больше места даю и другим. Чем ближе я к своей правде, тем скорее готова увидеть правду в происходящем вокруг. Я постоянно напоминаю себе, что мы отражаем в других увиденное в себе. Присвоение нашей истории даёт нам силы не только в рамках нашего опыта, но и в контексте, в котором мы живём. Мы становимся более надёжными зеркалами друг для друга. То, что для нас важно, теперь более очевидно. Наш ближайший верный шаг выглядит менее страшным, а способность жить осмысленно значимо целенаправлена. Растёт по экспоненте. Несём свои истории дальше для себя и мира. Пока я писала эту книгу, я много раз думала над тем, что значит исцеляться, понимать и интегрировать наши истории, освобождать место для новых. Одна из этих тем цепляла меня особенно. Я хотела понять, сколько у меня надежды на возможное, на нашу способность меняться, расти и трансформироваться, исцеляться на способность выбирать истории, которые нам помогают, а не которые вредят, а ещё на наше врождённое стремление к цельности и на то, что все люди любого происхождения наконец поймут, они не обязаны проделывать всё это в одиночестве. Я так надеюсь на себя и на всех вас, пусть даже я или мы иногда об этом забываем. Надеюсь, вы увидели, что исцеление, сдвиг наших историй и полноценная жизнь не в том, чтобы выполнять задания по списку или всегда действовать правильно, или заставлять себя или ожидать, что у вас всё будет так же, как у других. Это практика, к которой вы будете возвращаться не раз в течение всей жизни. Я много делилась личным, ведь собственный опыт действительно лучший инструмент, который есть у меня как у писательницы. и педагога. Надеюсь, вы увидели и себя в том, чем я поделилась, представили себе новые возможности быть собой, новый способ нести свой опыт, проявлять уважение к себе настоящему. Я думала о вас каждую минуту, пока писала, воображая, что говорю с вами обо всём этом и представляя, как эти слова могут повлиять на вас или соединиться с вами. Вы были со мной всё это время. Вскоре вы закончите слушать эту аудиокнигу и отправитесь дальше с историями, которые сумели распутать, и темами, которые ещё переписываете. Вот несколько истин, которые я хочу вам подарить. Я часто делюсь ими, напоминая о них и себе, когда необходимо. Это истины, которые позволяют мне продолжать надеяться даже когда мне тяжело, а тяжело бывает всем. Первое: Мы не способны контролировать то, что с нами уже произошло, и нашу реакцию на это в прошлом. Мы можем только лучше разобраться в произошедшем и том, как это на нас повлияло, осознать, что мы в силах с этим справиться, позволить себе получить помощи и поддержку, которую заслуживаем, и уважать нашу способность двигаться дальше с большим состраданием к себе. Давайте же продолжать исследовать. Второе: полноценность, достоинство. Всё хорошее в нас прямо тут, внутри нас прямо сейчас. Они были с нами с тех пор, как мы пришли в мир. Истории, которые мы создали, и те, которые нам о нас рассказали, могли скрывать от нас нашу цельность. Но она здесь, ждёт, когда мы о ней вспомним. Так продолжим вспоминать, кто мы. Третье Когда мы исцеляемся, меняемся, растём и трансформируемся, мы не становимся лучше. Мы лишь возвращаемся к тому, кем всегда были. Пока вы исследуете то, что может казаться новыми силами, убеждениями и открытиями о себе, вспомните, что они не новые. Они всегда были, и как же прекрасно заново их открыть. Так продолжим возвращаться к себе. Четвёртое Нуждаться в других признак не слабости, а человечности. Мы все рождаемся нуждаясь в других, и мы всегда будем нуждаться в них. Нормально испытывать потребность в помощи, поддержке, связи и в том, чтобы вас увидели. Вы родились с потребностью во всём этом, и всего этого заслуживаете. Так продолжим поддерживать связи. Пятое. Раненные люди ранят других. Те, кто нас ранит, несут свою боль. Мы можем проявлять эмпатию к другим, но одновременно заботиться о себе и своих потребностях. Мы способны понимать, как истории других влияют на них, относясь с уважением к нашим потребностям. Так продолжим удерживать наши границы, одновременно сохраняя сострадание. 6. Осознанность, любознательность, сострадание к себе и согласованные действия способы бытия, которые позволяют нам чётко видеть себя и других. Эти установки один из самых эффективных способов проявлять уважение к себе и другим, жить в настоящем и освобождать место для всего, что может развернуться и открыться. Так продолжим практиковаться. Седьмое. Наши истории могут загнать нас в тупик и позволить испарить. Когда мы переписываем наши истории и практикуем жизнь в новых, то начинаем создавать то, что для нас работает и прощаться с тем, что не полезно. Мы начинаем парить. Так продолжим выбирать. Восьмое. Освобождение пространства для наших историй позволяет освобождать место и для чужих историй. Опыт изменения наших историй позволяет нам понять, что и другие способны изменить свои. Наши истории самыми разными способами проявляются в нашем обществе. Так продолжим наблюдать. Девятое. Никогда не поздно начать исследование, заняться осмыслением и интеграцией вашей истории. Никогда не поздно начать сначала, создать новую историю и исцелиться. Всё это никогда не поздно. Так продолжим учиться и переучиваться. 10. Проявлять все части себя, которые вы когда-то не умели проявлять, один из самых прекрасных и действенных способов исцеления, которые я могу вспомнить. Слушая эту аудиокнигу, вы используете именно его, так продолжим проявлять себя во всей своей человечности. По мере того, как вы всё больше открываете миру и глубже исследуете себя, я настаиваю на том, чтобы вы продолжали рефлексировать, продолжайте задавать вопросы и исследовать, копать, а ещё заботиться и коренять. Продолжайте учиться и переучиваться. Разрешите себе получать поддержку. Проявляйте любознательность. Прощайте себя. Продолжайте знакомиться с собой, слушать, уважать, редактировать и изменяться, сдвигаться. Продолжайте позволять, а ещё создавать всё более и более любящий дом внутри себя, для себя. Продолжайте двигаться вперёд. Я благодарна за возможность поделиться с вами, научить вас кое-чему из того, что умею, и напомнить, что вы часто можете найти больше в вопросах, чем в ответах. 10 шагов по выявлению ложных историй. Руководство в 10 шагах по выявлению ложной истории и созданию новой и благотворной. Первый. Обратите внимание на проявившуюся историю. Почувствуйте, что происходит в вашем теле. Ощутите это. Второй. Дайте название происходящему. История, которую я себе рассказываю это спасибо Бренне Браун за то, что часто напоминает об этой подсказке. Третий. Поинтересуйтесь, что эта история даёт вам, как вам служит, как вас защищает или обеспечивает вашу безопасность. Четвёртый. Поблагодарите себя за создание историй, в которых вы когда-то нуждались, чтобы чувствовать себя безопасно в этом мире. Пятый. С состраданием спросите себя, та ли это история, которую вы бы хотели сохранить. Шестой. Если да, пропустите дальнейшие шаги и двигайтесь вперёд. Седьмой. Если нет... Используйте ваше творческое начало, чтобы сформулировать новую историю, которая вас поддерживает, расширяет ваш мир и приносит в него доброту. Восьмой. Рассказывайте себе новую историю снова и снова, даже если изначально вы в неё не верите. Девятый. Начните рассказывать эту историю и другим людям. Позвольте им поверить в неё вместе с вами и начать отражать её. 10. Отметьте, каково это играть активную роль в вашей собственной истории. Повторите. Моя история продолжается параллельно вашей, развиваясь и меняясь. Давайте помнить о нашей способности сдвигаться, поворачивать, преобразовывать, переписывать, исцеляться, расти, меняться и трансформироваться снова и снова. Я уважаю вашу настойчивость и готовность глубже заглянуть в себя, как и вашу способность расти, меняться и трансформироваться снова и снова в соответствии со своими желаниями и потребностями. Я уважаю ваше преодоление. Я уважаю ваш процесс, вашу полноценность, достоинство и всё хорошее в вас. Уважаю ваши истории и исцеление. Я уважаю вас всех и надеюсь вы меня тоже. Скажем привет новой главе, той, в которой вы сами выбираете, какой будет ваша история.